Глава 24. Как продолжался пир «Прогоните его отсюда!» — кричал Бьорн. «Нет, закалите его, ведь он вне закона!» — кричал Оспакар. «Пусть Эрик скажет свое слово!» — вмешалась Гудруда. «Его судили в его отсутствие, не выслушав его оправданий. И я хочу, чтобы он сказал свое слово». «Какое тебе дело, да, Эрика?» — прорычал Чернозуб. «Свадебная чаша мной еще не испита, государь», — ответила Гудруда. «К тебе первой обращу я свое слово», — начал Эрик, обращаясь к Гудруде Прекрасной. «Скажи мне, как это случилось, что, будучи моей невестой, ты здесь сидишь невестой Озбакара Чернозуба? Спроси о том Сванхельду и Холя, который принес мне ее дар, прядь твоих волос. Скажи мне, что он говорил тебе?» продолжал Эрик, и девушка пересказала ему все. «Так сколько же тут правды, Сванхельда?» «Ты сам знаешь», — уклончиво ответила Сванхельда. «А Холю я никаких поручений не давала». «Выступи вперед, Холь, и если хочешь быть жив, скажи сейчас перед всеми людьми всю правду». Дрожа под угрожающим взглядом скала грима, Холь выступил вперед и пересказал все, как было, сознавшись, что Сванхельда деньгами и подарками подкупила его. Ты лжешь, лиса! крикнула Сванхильда. Лжешь! но никто не обратил внимания на ее слова, глаза всех были обращены на Эрика. Теперь скажите мне, люди, есть ли на то ваша воля, чтобы я сказал вам со своей стороны все как было? спросил Эрик, обращаясь к собранию. Все закричали Да, да, говори! Только люди Оспока молчали. Говори! сказала Гудруда. И Светлоукий рассказал все, как было в толпе послышался ропот, все гневно смотрели на Сванхельду, а та старалась только укрыться от глаз, словно теребя свою пурпурную мантию. «Ну а теперь, Гудруда, когда тебе все известно, скажи мне, хочешь ли ты быть женой Оспакара?» — продолжал Эйрик. Но не успела та ответить, как Чернозуб вскочил в бешенстве и, ухватившись рукой за меч, закричал. «Как ты смеешь, ты, стоящий вне закона, отбивать у меня мою голубку?» «Знаешь ли, что заодно это я отдам тебя в пищу воронам?» «Пока я жив, Гудруда никогда не станет женой безземельного бродяги, бездомного и посрамленного человека, который объявлен вне закона. Убирайся отсюда, Эрик, вместе с твоим псом-волкодавом!» «Тише, крыса, не пищи так громко, не то смотри, испытаешь на себе пёсь и зубы», — сказал ему Скалогрим. «Эй, люди, убейте его!» Вскричал чернозуб, побагровев от бешенства. «Трус!» — воскликнул Эрик. «Гудруда, можешь ли ты уважать такого человека?» «Я не буду женой человека, которого назвали при всех людях трусом, и который в ответ на это не поднял меча», — отвечала на это невеста. Этого Оспакар не мог уже стерпеть. Как медведь из своей берлоги спустил солнце своего седалища и устремился на Эрика, пол дрожал под его шагами. «Сторонитесь!» — крикнул Скалогрим теперь будет на что посмотреть». Не успел он договорить, как в воздухе засверкали мечи. Но вот Оспакар снес половину щита Эрика, а тот изловчился в свою очередь, ударился всего размаха и раздробил щит Оспакара. Удар был так силен, что чернозуб пошатнулся, попятился несколько шагов и грузно упал на пол. Все закричали «Эрик, Эрик», думая, что Оспакар уже не поднимется. Эрик с громким криком кинулся вперед, но в этот момент Сванхельда, бледная и дрожащая, шепнула что-то Бьерну, стоявшему подле нее, и тот ногой толкнул лежавший у его ног осколок медного щита Эрика, так что тот попал под ноги Эрику и последний, поскользнувшись, упал лицом вниз, причем меч выскользнул у него из рук. Оспакар воспользовался этим с громким торжествующим криком, схватив его и отшвырнув свой собственный меч. При этом случилось страшное дело. Описав несколько кругов в воздухе, меч Оспакара прорвал завесу в дальнем углу большой горницы и вонзился прямо в грудь скрывавшейся за нею женщины. А это была Торуна, неверная жена Скалагрима, возлюбленная Оспакара. Она последовала сюда за своим господином, чтобы незаметно присутствовать на его брачном перу, и приютилась в дальнем конце свадебных столов. Когда же здесь появился скала Грим, она, опасаясь его месте, притаилась за завесой и за нее следила за поединком, и вот случайно отброшенный меч пронзил ее сердце. Со слабым стоном она упала и умерла от руки своего возлюбленного. Оспакара, владев мечом молнии светом, надменно закричал. «Ты безоружен теперь, Эрик, беги!» «Нет, Эрик, не беги, нападай, у тебя есть еще половина щита», — громовым голосом проговорил Скала грим. «Не беда, что Бьорн подставил тебе ловушку, Эрик, нападай!» Оспакару стремился на Светлаукова с высоко занесенным над головой мечом, но Эрик принял удар на свой обломок щита и с громким криком ринулся вперед. Прежде чем Оспакар успел нанести ему новый удар мечом, герой со всей силы ударил его острием своего разбитого щита прямо в лицо. Еще раз поднялся и блеснул в воздухе молний свет. Еще раз увернулся от него Эйрик и снова налетел на врага. И на этот раз удар острия щита был так силен, что расколол шлем чернозуба, и вместе с ним и его череп. Широко раскинув руки, гигант тяжело рухнул на землю. Тогда Эрик наступил ему на груди, наклонившись, взял молнии свет из его рук.